Одновременно с премьерой мы отметили Колина тридцатилетие. На одной из колонн вместо бараков нас поселили в двухквартирные коттеджи. «Неужели здесь живут заключенные?» — удивились мы.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 Открыв глаза, я увидела его стоящим у двери, не раздевается, не двигается. Это было настолько противоестественным, что я усомнилась в я в е сплю или это бред от высокой температуры. Наконец, Коля приблизился.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 И вдруг, казалось, без всякой связи, я вспомнил один крайне тяжелый разговор с нашим певцом Хмеелем. Это был старый умудренный жизнью человек, но с причудами. Многие его сторонились. Однажды он п о д о ш ё л ко мне и сказал до того страшные слова, что лучше было бы их забыть тут же. «Если вы не хотите совсем потерять Колю, то оставьте его». что значит совсем потерять, что значит оставить, как оставить. Я дня не могла прожить без него. Не попросив его пояснить сказанное, я отшатнулась от него, как от злой кликуши, посчитав его про себя сумасшедшим. Не знаю, почему упомянутый разговор связался с тем, что Коля забыл текст, но тревога ужалила и долго не оставляла меня. Наконец, в маршрутный лист был вписан город, где находился мой сын. Поездка туда раз за разом откладывалась из-за административных переоформлений и переподчинений. О приезде я известила Бахарева письмом. По моей просьбе наш дирижер Дмитрий Карайниди «Купил для сына и, не занося в зону, погрузил в наш вагон игрушки, большую серую лошадь и другие подарки. Я старалась не думать об обстоятельствах и условиях встречи. На мысли о том, что смогу взять сына на руки и прижать к себе, на ожидании того, как он ко мне потянется, решительно все замыкалось».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 В прыгающем, скачущем пространстве сын показался мне светящимся комочком покоя. Я протянула к нему руки и, как смогла, как только вышла, позвала «Юренька, Юрочка!» Он смотрел и молчал. «Ну, скажи, здравствуйте!» — стала тормошить его Вера Петровна. Одной ручонкой сын держал ее за шею, взглянув на меня раз, другой. Он, будто играя, улыбнулся, силой откинулся назад и затем обхватил Веру Петровну второй ручонкой, повернувшись спиной ко всем. Я продолжала называть его по имени как можно тише и спокойнее. Не отрываясь от Веры Петровны, сын стал рассматривать всех по очереди, в том числе меня — На руки ко мне не шел. Я понимала, не сразу надо дождаться, помочь, оживить. Мне необходимо было остаться с ним одной, без всех. Но именно это, самое насущное и простое, оказывалось недоступным. «Ну что же ты как дичок», — выговаривала ему Вера Петровна. «Да посмотри же, кто тут, посмотри».